Мюллер поручил ему сегодня, именно сегодня, заставить русскую говорить. Когда Штирлиц попадется, главный козырь должен быть в кармане Мюллера. Принесите младенца, сказал Рульф. Гельмут пошел за мальчиком, а Рольф подвинул к окну маленький стол, на котором стояла ваза с искусственными цветами. Потом он распахнул окно и сказал: "Я не зря напомнил вам о морозе. Достаточно подержать ваше дитя 3 или 5 минут, вот на этом столе голенького без пеленок и он умрет или или решайте вы не сделаете этого закричала к это забилась на стуле вы не сделаете этого убейте меня убейте убейте меня вы не можете этого сделать да мне это будет очень страшно делать ответил рольльф но именем всех матерей рейха я сделаю это именем детей рейха которые гибнут под бомбами, я сделаю это!» Кэт упала со стула, покатилась по полу, умоляя. «У вас ведь есть сердце! Что вы делаете? Я не верю вам!» «Где ребенок?» — закричал Рольф. «Несите его сюда, черт возьми!» «Вы же мать!» — сказала Барбара. «Будьте благоразумны!» Она говорила, и ее била мелкая дрожь, потому что такого ей еще видеть не приходилось. Гельмут вошел с ребенком на руках. Рольф взял у него мальчика, положил на стол и начал распеленывать. Кэт закричала страшно, по-звериному. «Ну — Ну! — заорал Рольф. — вынимать Вы тупая убийца! Ну! Мальчик плакал, и ротик у него был квадратный от обиды. «Ну — Ну! — продолжал кричать Рольф. — Я не буду считать до трех. Я просто отворю окно и сниму с твоего ребенка одеяло, ясно? Ты выполняешь свой долг перед своим народом, я перед своим! Кэт вдруг почувствовала какую-то лёгкость. Всё кругом наполнилось звоном, и она потеряла сознание. Рольф присел на краешек стола и сказал, «Гельмут, возьми мальчика». Солдат взял ребёнка и хотел уйти, но Рольф остановил его. «Не уходи! Она сейчас очнётся, и я буду продолжать. Барбара, пожалуйста, принесите воды, ей и мне, и сердечные капли». — Сколько ей надо капать? — Не ей, а мне. — Хорошо. Сколько? — Откуда я знаю? 10 или 30 Он опустился на корточки перед Кэт и пошлепал ее по щекам. — Долго это у них продолжается? — спросил Рольф Гильмута. — Сколько бы времени это продолжалось с вашей матерью? — Да, с моей матерью. Эти сволочи хотят быть чистенькими, а мне поручают гнусность. Дайте спичку, пожалуйста. — Я не курю. — Барбара! — крикнул Рольф. — Захватите спички! Барбара принесла два стакана воды. Рольф выпил тот стакан, где вода была мутная, чуть голубоватая. Он помурщился и сказал, — Фу, какая гадость! Закурив, он опустился на корточки перед кот и приподнял ее веко. На него глянул широко раскрытый зрачок. — А она не умерла? — спросил он. но Ну-ка, Барбара, посмотрите! Барбара повернула голову Кэт. — Нет, она дышит. — Сделайте с ней что-нибудь! Времени мало! Там ждут! Барбара начала бить Кэт по щекам, осторожно, массируя, очень ласково. Сделав большой глоток из стакана, она плеснула в лицо Кэт холодной водой. Кэт глубоко вздохнула, и лицо ее несколько раз свело судорога. Мальчик по-прежнему надрывно кричал. — Да сделайте вы с ним что-нибудь! — попросил Рольф. — Невозможно слушать! Он хочет есть. — Что вы заладили, как попугай? Думаете, у вас одного есть сердце? Мальчик кричал, заходясь. Крик его был пронзителен. Личико сделалось синим, веки набухли, и губы обметало белым. — Уйдите! — махнул рукой Рольф, и Гельмут вышел. Кэт очнулась, когда Гельмут унес мальчика. Мальчик кричал где-то неподалеку, но в комнате было тепло. — Значит, Рольф еще не открывал окно. — Лучше бы мне умереть, — жалобно подумала Кэт. — Это было бы спасением для всех. Для маленького, для Юстаса и для меня. Это самый прекрасный, самый добрый выход для меня. Рольф сказал, — По-моему, она пришла в себя. Барбара снова опустилась на колени перед Кэт и открыла двумя пальцами ее глаза. Кэт смотрела на Барбару и века ее дергалась. «Да», — сказала Барбара. Кэт попробовала играть продолжение беспамятства памятства, но лицо выдавало ее. Оно снова ожило, не подвластно ее воле, потому что в соседней комнате кричал мальчик. «Хватит, хватит!» — сказал Рульф. «Где была правда, там была правда, а сейчас вы начинаете бабьи игры. Не выйдет! Вы сунулись в мужское дело, и фокусы тут не проходят. Барбара, помогите ей сесть». «Ну?» «Откройте глаза!» Кэт не двигалась и глаз не открывала. «Ладно», — сказал Рольф, — «оставьте ее, Барбара. Я ведь вижу, она слышит меня. Сейчас я позову Гельмута и отворю окно, и тогда она откроет глаза, но будет уже поздно». Кэт заплакала. «Ну?» — спросил Рольф. «Надумали?» Он сам поднял ее и посадил на стул. «Будете говорить?» Я должна подумать. — Я помогу вам, — сказал Рольф, — чтобы вы не чувствовали себя отступницей. Он достал из кармана фотографию Штирлица и показал ее Кэт, так, чтобы лицо штандартенфюрера не было видно Барбаре. — Ну, ясно? Какой смысл вам молчать? Будем говорить? Кэт молчала. — Будешь говорить! Вдруг страшно пронзительно закричал Рольф и стукнул кулаком по краю стола так, что подпрыгнула ваза с искусственными цветами. «Или будешь молчать, Гельмут!» Вошел Гельмут с мальчиком, и Кэт потянулась к нему, но Рольф выхватил ребенка у Гельмута и открыл окно. Кэт хотела броситься на Рольфа, но упала. Она страшно кричала, и Рольф тоже кричал что-то. и вдруг. Сухо прозвучали два выстрела.